Глава 6. Различные выдумки автора для развлечения короля и королевы. Он показывает свои музыкальные таланты. Король интересуется государственным строем Англии, который автор излагает ему. Замечания короля по этому поводу.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 и вытащил оттуда около сорока или пятидесяти самых толстых волос. Затем, раздобыв тоненькую щепочку, я обстрогал ее в виде спинки гребешка и просверлил в ней на равных расстояниях с помощью самой тонкой иголки, которую можно было достать у Глюмдаль клич ряд отверстий. В отверстие я вставил волоски, обрезав и оскоблив их на концах моим пирочным ножом так искусно, что получился довольно сносный гребень.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 Тогда, посоветовавшись со своим приятелем-столяром, получившим приказание исполнять все мои маленькие заказы, я поручил ему сделать под моим наблюдением два стула такой величины, как те, что стояли у меня в спальне, и просверлить в них тонким шилом отверстия вокруг тех частей, которые были предназначены для сиденья и спинки».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 Я уверен, что все барабанщики и трубачи английской королевской армии, заиграв разом над вашим ухом, не произвели бы такого эффекта. Во время концерта я старался устраиваться подальше от исполнителей, закрывал в ящики окна, двери, задергивал гардины и портьеры, и только при этих условиях я находил их музыку нелишенной приятности. В молодости я немножко научился играть на шпинете. В комнате «Глюмдальклич»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 Такое заключение о других монархах он сделал на основании прежних бесед со мной. Во всяком случае, он был бы рад услышать что-нибудь, что заслуживало бы подражания.